Рядом с алтарем его ждал великий император ордена. На два десятка лет старше Рауля мужчина был столь же высок широк в плечах, как хозяин замка. Возраст не иссушил и не ослабил его. Наоборот, этот человек стоял из-за мускулов и холодного спокойствия. Голова его была скрыта под моцеклетным шлемом, щиток опущен. Глава ордена попал сюда через потайной ход вместе с незнакомцем. Никому из тех, кто не принадлежал к ордену, не дозволялось видеть лицо императора. Для пущей надежности глаза незнакомца были завязаны полосой плотной черной ткани. В дальнем конце грота Рауль заметил пятерых телохранителей с автоматами в руках элитную гвардию императора. Почтительно приложив правую руку к груди, Рауль приблизился к императору и преклонил одно колено. Рауль являлся главой преступного военного подразделения Ордена. Эта привилегия принадлежала его роду еще со времен Влада Цапеша, то есть сажателя Накал, древнего предка с уважей, ставшего прототипом образа знаменитого графа Дракулы. Но императору должны были кланяться все.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 второго провала я не потерплю. Рауль съежился от страха. Именно он возглавлял миссию по похищению мощей из Киолинского собора, но он допустил оплошность, проглядев одного из прихожан. Таким образом оставил в живых свидетеля человек который мог указать на них. До позор. — Я не подведу вас, повелитель, — заверил он император. Хотя Рауль не видел глаз владыки, он все равно чувствовал на себе его холодный испытующий взгляд. Ты знаешь, что делать, прощальный кивок. В сопровождении телохранителей император прошел мимо Рауля, направляясь в замок, чтобы оставаться здесь до тех пор, пока игра не будет окончена. Но сначала Раулю предстояло разобраться с неприятностями, которые произошли по его вине, значит, он ждал еще одно путешествие в Германию.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 Они никогда не были столь близки к Теуфу. Когда император, наконец, ушел, Рауль повернулся к незнакомцам. То, что он увидел, ему не понравилось. Рауль нахмурился. На незнакомце были черные одеяния и одно небольшое украшение. Женская подвеска на цепочке. Серебряный дракон. День второй. Глава пятая. Неистовство. 25 июля, 2 часа 14 минут. Кельн, Германия. Для Грея церкви всегда обладали притягательной силой, особенно в вечернее ночное время. Но только не этот собор. После недавнего побоища, случившегося здесь,